Колдовать как следует Джихер, конечно, не умел Но кое-чего нахватался у тех же кота и дрозда Разбойники чар не живут Он наковырял глины из стены и, с сожалением размочил ее пивом Из глины он как попало вылепил человечка Стараясь, чтобы тот походил на него самого Но человечек все равно получился страхолюдным Указательным пальцем лепила проколупала в глиняной головке разинутый рот потом прокусил до крови мизинец и смочил кровью лоскуток, не пожалев нарядной рубахи. Лоскуток он воткнул болванчику в грудь, где полагается быть сердцу, слегка полюбовался на свое творение и подсадил его верхушку стога. Болванчик, не чинясь, начал отрабатывать свою недолгую жизнь. Из дырки во рту полились наверх жалобные сетования и причитания, перемежающиеся проклятиями вероломным друзьям. Поражался глиняный при этом столь забористо, что многие хулительные слова не были знакомы и самому жихарю. Голос, конечно, был мертвый и противный, но чего и ждать от человека, пронзённого осиновыми кольями. «Не заткнется ведь, пока не засохнет», похвалил жихарь сам себя и тронулся в путь. Коридор был просторный, не пришлось даже нагибаться. Может, предки многоборцев — Его выкопали в свое время на случай осады, а потом забыли, хотя вряд ли Уж такой храбрец, как жупел кипучая сера, знал бы наверняка Значит, не старые люди рыли Во-первых, за столько лет тут бы все давно обрушилось и осыпалось А во-вторых, разве под силу человеку проложить такой ровный и круглый ход? Словно огромный земляной червь его проделал, вон и бороздки на стенах Искать его теперь никто не будет, а если увидят, посчитают за умруна, или заходячего мертвеца, или за живого покойника, или чего доброго за труп примут. Потому что после смерти человеку, если он не желает спокойно в земле отдыхать, только в этих трех видах обретаться и можно. Ходячий мертвец людям бестолку и даже опасен, потому что его под землей научили сосать кровь. Живой покойник неприятен, поскольку приходит по ночам и вещают самую горькую правду. А кому она нужна? Бойкий же труп обязан указывать людям клады, а они, увы, не во всякой местности зарыты. Людей, конечно, не грех попугать лишний раз, чтобы не возомнили о себе лишку. Только пугателей и без жихря хватает. Молодому бойцу редко приходилось сталкиваться с замогильным людом, но воспоминания остались самые поганые. Надо было в сене топорыться, Найти сухую полынь, траву окаянную, бесколенную На всякий случай Умру на ее не терпит Можно, выйдя на свет, податься на север И сказать, что послал его старый нурдаль кожаный мешок И мешком в доказательство потрясти Только ведь и там не мед Зря, что ли, варяг попёрся в такую даль Искать службы у лютого князя Можно податься и на юг Там, за страшной высоты горами После той самой битвы, в которой погибли чуть ли не все люди на свете Снова поднимаются из руин древние державы И умелому воину всегда найдется дело Только ведь жарко у них И сидеть придется не по-людски Скрестив ноги и на пупок свой пялиться Словно в нем есть что-то хорошее Если же пойти на юго-восток Непременно уткнешься лбом в бесконечную стену из кирпича, охраняющую чайную землю. Перелезть через эту стену полдела. Только что за ней? и насельцы этой земли, ловки драться без оружия, но против доброго кулака не дюжат. Скучно. В один час ложатся, в один час встают, детей зачинают по указу. А на западе, за Чернолесьем, По берегам теплых морей живет люд богатый и гордый, все прочие племена, почитающие дикими и подвластными. Вот туда бы двинуться, обломать им рога. Но для начала неплохо бы просто выйти из-под земли на белый свет. Но ход, как на беду, ведет все ниже и ниже.